составляет очень живую страницу в многотомных и довольно вялых записках Суханова. Страница 192. В царскую комнату вошёл или, пожалуй, вбежал Ленин в круглой шляпе с изъявшим лицом и роскошным букетом в руках. Добежав до середины комнаты, он остановился перед Чеидзе. как будто натолкнувшись на совершенно неожиданное препятствие. И тут Хейдге, не покидая своего прежнего угрюмого вида, произнёс следующую приветственную речь, хорошо выдерживая не только дух, не только редакцию, но и тон нравов Чили. Товарищ Ленин, от имени Петербургского совета и всей революции мы приветствуем вас в России. Но мы полагаем, что главной задачей революционной демократии является сейчас защита нашей революции от всяких на нее посягательств, как изнутри, так и из нет. Мы надеемся, что вы вместе с нами будете преследовать эти цели. Чаидзе замолчал. Я растерялся от неожиданности. Но Ленин, видимо, хорошо знал, как отнестись ко всему этому. Он стоял с таким видом, как бы всё происходящее ни в малейшей степени его не касалось. Осматривался по сторонам, разглядывал окружающие лица и даже потолок царской комнаты, поправляя свой букет, довольно слабо гармонировавший со всей его фигурой. А потом уже совершенно отвернувшись от делегации исполнительного комитета, ответил так: "Дорогие товарищи, солдаты, матросы и рабочие, Я счастлив приветствовать в вашем лице победившую русскую революцию, приветствовать вас как передовой отряд Всемирной пролетарской армии. Недалёк час, когда по призыву нашего товарища Карла Либкнехта народные обратят оружие против своих эксплуататоров-капиталистов. Русская революция, совершённая вами, открыла новую эпоху. Да здравствует мирная социалистическая революция. Суханов прав, букет плохо гармонировал с фигурой Ленина, несомненно мешал ему и стеснял его своей неуместностью, но суровым понесся быть. Да и вообще Ленин любил цветы не в букете. Но гораздо больше должна была стеснять его эта официальная и лицемерно нравоучительная встреча. в парадной комнате вокзала. Чиридзе был лучше своей приветственный речи. Ленина он слегка побаивался, но ему несомненно внушили, что надо отдёрнуть сектанты с самого начала. В довершение к речи Чиридзе, демонстрировавшей плачевный уровень руководства, молодой командир флотского экипажа, говоривший от имени моряков, догадался выразить пожелание, чтобы Ленин стал членом временного правительства. Страница 193. Так февральская революция рыхлая, многословная и ещё глуповатая встречала человека, который приехал с твёрдым намерением править ей мысль и волю. Уже эти первые впечатления, утеряя привезённую с собой тревогу, вызвали трудно сдерживаемое чувство протеста. Скорее бы засучить рукава, апеллируя от шиидзе к матросам и рабочим, от защиты Отечества к международной революции, от Временного правительства к Липпнингту, Ленин лишь проделал на вокзале маленькую репетицию всей своей дальнейшей политики. И все же эта неуклюжая революция Сразу и крепко приняла вождя в лоно своё. Солдаты потребовали, чтобы Ленин поместился на одном из броневиков, и ему ничего не оставалось, как выполнить требование. Наступившая ночь придала шествию особую внушительность. В притушенных огнях остальных броневиков тьма прорезавалась ярким светом прожектора машины, на которой ехал Ленин. Луч вырвал из уличного мрака возбуждённые секторы рабочих, солдат, матросов, тех самых, которые совершили величайший переворот, но дали власти утечь между пальц.